Глава 15. Свизной. Винницы, август 1942 года. Я знала, что солнце там будет, подумала Дайна. Каким-то образом знала, поэтому и пришла к башне. Что ты вело меня туда как на верёвочке? Не ум, даже не интуиция, что-то другое. «Сваришь мне кофе?» Вилли, — Вилли попросила она бармиксера. «Сегодня был на редкость тяжелый день. Мне нужно взбодриться». «Покрепче, Фройленка и Рита?» Лицо, обрамленное бакенбардами, оставалось бесстрастным, но в глазах плясали дружелюбные огоньки. «Может быть, с ложечкой коньяка?» «Это было бы чудесно», — искренне улыбнулась Дайна. Вилли открыл шкаф и достал оттуда позеленевшую от времени медную кофемолку. «Сваживай!» Тогда садитесь за столик, я вам принесу. Спасибо. Она прошла во второй полутёмный сейчас зал. Народу в подвале было немного, в пул никто не играл. Дайно уселся за столик под толстой, похожей на слоновью ногу колонны, подпиравшей кирпичный свод. Свизник должен был найти её здесь, в бильярдной. Они условились об этом с самого начала. Порядки в заведении Вилли были вполне демократические, и зайти, промочить горло сюда мог любой добропорядочный гражданин. Это не возбранялось. Другое дело, если немцам хотелось поиграть в бильярд, то представители низшей расы должны были немедленно освободить стол. Поэтому коренные жители Винницы играли в бильярд редко. Бармиксер принёс ей крепкий ароматный кофе. Судя по запаху, к ника там было гораздо больше чайной ложки. Но Дайна лишь благодарно улыбнулась Вилли. Он едва заметно подмигнул ей и вернулся за стойку. Дайна медленно выпила кофе, отодвинула пустую чашку, посидела, глядя, как молчаливый Пётр в одиночестве гоняет шары. Под тонкой тканью рубашки перекатывались огромные бугры мускулов. Трудно было поверить, что ему уже 70 лет. "Не хотите сыграть со мной партию, фрейлен Кайрит?" неожиданно спросил её Маркюр. Дайна вздрогнула от удивления. За эти 5 дней Пётр ещё ни разу не заговорил с ней. Анна даже была уверена, что он не знает её имени. На ожидании грозило затянуться надолго, и дайна кивнула с удовольствием Пётр. Он протянул ей кий. Разбивайте. Она разбила пирамиду, закатив в лузу зелёную шестёрку. Хотите фору, поинтересовался он. Нет, я люблю играть честно. Тогда позвольте пожелать вам удачи. Она забила еще два шара подряд и приготовилась загнать в лузу третий, когда Петр, неслышно подойдя сзади, шепнул ей в ухо. Синичка из лесу прилетела. Киев в руке от Дайны дрогнул, и она смазала шар. Это была условная фраза связняка. «Пароль!» предназначавшийся только для бойцов группы Синица. Но откуда это знает Пётр? Выходит связник партизан он, Пётр, которого сами немцы Кох, Клейн, Михель считали шпионом службы безопасности, человек, который, возможно, сдал Гестапо группу комиссара Бевза. "Что ж, фрауэлен Кайрит", ты громко сказал Пётр, отодвигаясь. "Пришёл и на нашу улицу праздник". Он примерился и навис над бортиком. Киев в его руках казался зубочисткой. Дайна наглянулась. В зале кроме них было ещё человек шесть, все немцы. Они пили пиво и вряд ли прислушивались к их разговору. Ответит или нет, мучительно размышляла Дайна. Она так ждала этого момента и теперь вдруг испугалась. Что если Пётр действительно провокатор и агент Гестапо? Но откуда ему известен их пароль? Неужели тот, кого захватили в плен, не выдержал пыток? Нет, невозможно. Никто из ребят никогда не выдал бы их сотта. Умер бы, но не выдал, в этом Дайна была уверена. Она дождалась, пока Пётр промахнётся, и ей показалось, что он сделал это нарочно. Оболокотилась на бортик рядом с ним и проговорила: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Петр не отреагировал. Во всяком случае, лицо его оставалось таким же сонным и мрачноватым, как обычно. Он подождал, пока Дайна загонит в лузу восьмерку, и одобрительно кивнул. «Хорошо играете, фройленка Эрита. Позвольте вас чем-нибудь угостить». «Если можно, возьмите мне еще кофе», — попросила Дайна. «Вилли превосходно его готовит». Пока Пётр ходил за кофе, Анна лихорадочно пыталась просчитать последствия своего поступка. Хуже всего было то, что она не успела предупредить Отта, и вообще его не послушалась. Вместо того, чтобы спрятаться в доме Галины и переждать грозу, полезла на рожон. Но ведь возможность возникла появилась в городе в связи с теми событиями, о которых рассказывал Отт. Мангла ли она в такой ситуации не пойти на встречу? А вдруг от информации связинка зависит жизнь одного из ребят? Не хочу знать, думал я, проклиная себя за трусость. Не хочу знать, кто из наших ребят попал в плен, кого сейчас пытают в гестапо. Сашка, Лёвушка, Вася, кто бы это ни был, мне будет одинаково больно. вернулся пётр поставил перед ней чашку на белом блюдце перед собой пузатую кружку с пивом вы верно наслышались обо мне всякого дайна сказал он глядя на неё из-под седых кустистых бровей так всё это неправда он говорил по-русски не громко но совершенно спокойно будто не боялся что его могут подслушать потом дайна поняла в чём дело Пётр говорил чуть в сторону, так что звуки его голоса гасили с тяжёлой каменной колонной. Я последний из группы Беза. Мы вычислили предателя. Только было уже поздно. Привязали ему камень на шею и бросили в реку. Немцы так и не нашли его тело. Когда начались аресты, Иван приказал мне пойти в службу безопасности и сдать тех товарищей, кого всё равно уже было не спасти. Всё подполье в городе было разгромлено. Я остался один. Почему я должна вам верить? Пётр пожал бугристыми плечами. Не должны. Но все, кто поддерживал связь с партизанами под сёггестапо, а мне доверяет и главный гестаповец Карл Доннер, и сам начальник службы безопасности доктор Гегель. Руианы бев задайна. У меня голова была о Дом Советов. Меня будут подозревать в последнюю очередь. Горько это. Да что поделаешь? Понимаешь, что для дела нужно. Вот и живёшь с климом и уды. Значит, вы ей свизнаи, напрямую спросила Дайна. Маркюрет хлебнул большой глоток пива, вытер усы ладонью. «Человек, который вам нужен, ждет вас у западной стены Муров», сказал Петр, проигнорировав ее вопрос. «Почему он не пришел сюда?» насторожилась Дайна. «Это вы поймете сами. Сейчас мы с вами сделаем вот что. Сыграем еще одну партию, и я у вас выиграю. Вы расстроитесь и уйдете. Обойдете коллегиум. Посмотрите, чтобы никого рядом не было, и не торопясь пойдете к западной стене». Там и встретитесь. Условная фраза будет та же. Добивайте ваш кофе, не торопитесь. На этот раз он выиграл у нее шутя. Дайна поняла, что раньше Петр просто бессовестно поддавался, и это, как ни странно, по-настоящему ее разозлило. «Ищите себе других партнеров», — сказала она довольно громко и пошла к выходу. «Фройленд Дайна!» — крикнул из-за столика долговязый «Хонор». Он на пару с каким-то краснорожим типом вел поединок с бутылкой Шнапса. Судя по налитым кровью глазам Хоннера, Шнапс пока побеждал. Ни Коха, ни Клейнмихеля рядом не было видно. «Идите к нам!» «Не могу!» «Извините!» Дайна проскочила мимо Хоннера и краснорожего, положила на стойку вилле десять марок и поспешила вверх по лестнице. У западной стены муров никого не было. Дайна постояла, оглядываясь, потом пожала плечами и пошла к реке. Город как будто вымер. Над рекой вставала луна. Было безветренно и тихо. Сок от каблучков Дайны отскакивал от мощных каменных стен коллегиума и иезуитов, как мячик для пинг-понга. От дерева, мимо которого она проходила, отделилась тонкая тень. Она двигалась бесшумно, На дня я заметила движение и обернулась. К ней приближалась женщина в тёмном платке и длинной чёрной юбке. Разглядеть такую в сумерках было непросто. Синица из леса прилетела, произнесла женщина каким-то потухшим голосом. Её звали Алёна, и она была женой кузнеца из села Пружаны Антона Крюкова, точнее его вдовой. Антон Крюков, ещё один партизан из отряда старшего лейтенанта Титаренко, погиб, отстреливаясь от полицейских, устроивших облаву на советских разведчиков. Кто выдал бойцов в сенице, Алёна не знала. Знала, что Тюркина вышедшего из дома за несколько минут до начала перестрелки, полицаи так и не поймали. А с Лёвкой история вышла непростая. Его действительно взяли в плен. Повезли в соседнее село, где у немцев была оборудована пыточная. Допрашивал его сам обер-лейтенант Мольтке, зверюга тот еще. После допросов у Мольтке мало кто сохранял рассудок. Но потом за Гумилевым приехал на машине какой-то важный гестаповский чин и забрал его в Винницу. «То есть это он им так сказал, что в Винницу?» — путанно объясняла Алена Гумилева. «А на самом деле это был никакой не фриц, а советский майор. Полицая, который с ними был, он застрелил. А вашего у себя спрятал». «Где это у себя?» — спросила Дайна. «В лесу где-то. Он скрытный майор-то этот. Даже Титаренко не знает, где его схроны». «А ты об этом как узнала?» «Так он мне сам и сказал. Он же меня и в прачушную устроил на работу, чтобы я из пружан в Винницу и обратно ездила спокойно». То есть, он тебя использовал как связника. Ну, можно и так сказать. Пока был Бевс жив, они с майором через меня разговаривали. А теперь вот только дедушка Петру и остался. Дайна окончательно запуталась в этих хитросплетениях, но ей сейчас было всё равно. Главное, ребята все живы и Лёвки удалось спасти со з немецких застенков. А, не знаешь, он очень пострадал. спросила и поняла, что задавать такой вопрос женщине, только что потерявшей мужа, довольно бестактно. Но Алёна не обиделась. Похоже, она вообще утратила способность эмоционально реагировать на происходящее, просто пожала плечами. Да вроде бы не очень. Ходить по крайней степени может. Дайно благодарно сжала её руку. Рука у Алёны была холодная и какая-то безжизненная, да и вся она напоминала куклу. Пусти мне в твои глаза на молодом красивом лице. Спасибо тебе прошептала Дайна. А что ещё, ребята, передавали? За Тюркины и второго Сашку ничего не скажу. Только то, что Лев через майора передал. А передал им вот что: с партизанами связь установили, но как подобраться к стрежавке, они не знают. А вот майор этот вроде бы как что-то придумал. Он встретиться хочет с вашим старшим Я помнишь, Джей, когда? Конечно, выдохнула Дайна. Сердце у неё билось как сумасшедшее. Слушай, у поворота дороги на Озерище есть старый разрушенный дом, бывшая усадьба пана Быховского. В этом доме в ночь со среды на четверг майор будет вашего старшего ждать с полуночи до 4:00 утра. Потом уйдёт. Всё запомнила. Дайна повторила всё слово в слово. Алёна кивнула. Хорошо. Я сейчас уйду. Больше нам с тобой пока видеться нельзя. Если что-то важное, передам через деда Петру. Ну, прощай. Да и на неё успела ответить. Алёна повернулась и исчезла в густой чернильной тени старых деревьев. Она осталась одна, задыхающаяся от волнения, с выскакивающим из груди сердцем. Конечно, нужно было сообщить Отто о спасении Гумелёва и встрече в заброшенной усадьбе. Но Дайна и так нарушила все его инструкции, встретившись со связным с другой стороны. До встречи назначенной с загадочным майором оставалось ещё 2 дня. Если Отто заедет за ней завтра, она спокойно всё ему расскажет. А если не заедет? Несколько минут Дайна колебалась. Может быть, всё-таки зайти на квартиру к Отто? Ну, его, скорее всего, там нет. Он же говорил, что собирается встречаться с Кохом. Оставить ему хотя бы записку? Нет, рискованно. В работе разведчика главное уметь ждать, говорил ей отта. Тебе может казаться, что ты упускаешь драгоценное время, но проигрывают в нашей игре, как правило, те, кто не умеет выждать и затаиться. Несколько минут она стояла, не зная, куда идти. Потом медленно пошла по направлению к мосту через бук. В большой чёрной машине, перегораживающей погружённый в осму переулок, криминальный комиссар Геста по Карл Доннер спросил: «Вы уверены, что опознали связняка партизан?» «Конечно, господин полковник», — торопливо ответил Ефрем Жигулин. «Это Алена Крюкова, жена кузнеца. Я давно уж ее подозревал». «Думаю, ее можно брать», — сказал сидевший за рулем помощник донора, молодой и нетерпеливый Ганс Шмидлинг. «Да и другую тоже. Чего тянуть-то?» «А вторую женщину вы не опознали?» — уточнил донор. «Да». Жигулин сокрушенно покачал головой. Нет, в первый раз в жизни вижу. Свизенка берём, решил донор, за второй женщиной пустить наблюдение. Вряд ли она главная ген трусских виниц. Скорее всего, она тоже передаточное звено. Надо поглядеть, на кого она нас выведет. Так я пошёл, Шмидленко уже наполовину вылез из машины. Действуйте. Еще двое мужчин, сидевших на заднем сидении рядом с Жигулиным, синхронно распахнули дверцы автомобиля и вышли в ночь. «Вы хорошо поработали», — сказал донор. «Если операция пройдет успешно, получите деньги». «Мне бы убраться отсюда поскорее, господин полковник», — жалобно проговорил Жигулин. «Это сейчас все думают, что меня убили. А если вдруг узнают, что я жив, мигом догадаются, что к чему». Ефрем Жигулин с детства чувствовал себя несправедливо обиженным. Сверстники лупили его, потому что он был слабым и боялся дать сдачи. В школе учителя к нему придирались, ставили плохие оценки, несмотря на то, что он был умнее всех ребят в классе. Девушки на него не заглядывались, а дутловатое лицо Ефрема украшали багровые вулканические прыщи. Единственной женщиной, которой было всё равно, что у него там на лице, оказалась вдовошка из соседнего села, на 10 лет старше Ефрема, известная в всея круги как Фрося-Тарвида-Брось. На ней Ефрем и женился от безысходности. Обида на мир при этом только возросла. У всех были жёны как жёны, а у него тридцатилетняя разбитная бабёнка, не особенно к тому же и симпатичная. Когда началась война, Ефрем ушёл в партизанский отряд старшины Петренко, главным образом потому, что не мог уже выносить ежедневных скандалов с женой, голословно обвинявшей его в мужской несостоятельности. Но ещё, конечно, хотелось, чтобы его считали героем. Но героем его по-прежнему никто не считал. В отряде он долгое время был на птичьих правах. Ефрем, подойди-то, Ефрем, принеси это. В первом же бою с немцами Ефрем обмочился от страха. И это незначительное происшествие долго служило товарищам по оружию темой для дурацких шуток. В конце концов, устав от постоянных насмешек и пренебрежительного отношения партизан, Ефрем решил переметнуться на сторону немцев. К этому решению его подтолкнула гибель командира Петренко. Если уж такой опытный боец оказался слабоват против фрицев, то чего ждать от тупых крестьян, ничего не понимающих в воинском деле. Жигулин догадывался, что рано или поздно немцы всерьёз примутся за партизан. И тогда его не спасёт даже чудо, а умирать ему очень не хотелось. тем более умирать среди людей, которые никак не могли забыть ему мокрые подштаники. Но осуществить задуманное оказалось не так-то просто. Другой бы, может, сразу побежал. Но Ефрем был мужиком умным. Много ночей он провел без сна, пытаясь представить себе, как будет происходить его разговор с немцами. Во-первых, он не умел говорить по-немецки. А значит, нужно было общаться с ними через староство. Староста в пружанах был мужиком хитрым, и Жигулин не исключал, что, кланяясь с немцем, он одновременно поддерживает дружбу и с партизанами. А это означало, что, обратившись к старости, он подвергал риску свою драгоценную жизнь. Вдруг тот посчитает, что ему выгоднее сдать будущего предателя лейтенанту Титаренке. Да и потом, что он скажет немцам? Выдаст местонахождение партизанского отряда? А если они решат разогромить отряд не сразу, а через несколько дней? Где всё это время ему прятаться? А если вернуться в отряд, то где гарантии, что Айнцсская команда не размажет его по кочкам вместе с остальными партизанами? Жигулин думал, размышлял, терзался сомнениями и никак не мог сообразить, что ему делать. На всякий случай он запоминал разные сведения, которые могли пригодиться немцам, и ждал своего часа. Час пробил, когда Читаренко привёл в отряд разведчиков из Москвы и велел Жигулену отвезти их к кузнечному Вот это был бы номер, думал Ефрем, провожая московских гостей в Пружаны. Шуткали. Выдать полицеям такую птицу крупную, залётную. За это немцы его сразу же отметили бы и наградили. Хоть кто-нибудь наконец оценил бы его и Фрема Жигулина по заслугам. И всё равно проклятая нерешительность почти до самого конца его не отпускала. Поэтому вместо того, чтобы сразу бежать к полицейям, Ефрем решил на минутку заскочить домой, ну, поинтересоваться, чего там нового на селе, дать сыну дежурного леща ни за что. Просто сын был единственным человеком, от которого Жигулин не боялся получить сдачи, а прокинуть стопку для храбрости. Ну, заскочил и застал свою жену Фросию со старостой. Другой бы, может быть, полез драться, но не Ефрем. «Разозлился он, конечно, ужасно. Одно дело знать, что супруга твоя спит со всеми мужиками деревни, другое — видеть это своими глазами. Но повел себя как умный человек, а не тупой баран». «Вот что», — сказал он старости, который, зная трусоватый нрав Жигулина, особенно и не волновался, «а оделся сейчас быстро и бегом к немцам. Кто сейчас тут у вас главный?» «Обер-лейтенант Мольтке!» — буркнул староста, подозрительно бураве Ефрема взглядом. «Тебе что? Скажешь, что я велел передать в доме кузнеца Крюкова двое советских разведчиков с самой Москвы? Все понял? И если забудешь упомянуть, что это я их заложил, то, ё-тёп!» До того Ефрем вошел в роль, что замахнулся на староста. И староста, торопливо надевая брюки, даже втянул голову в плечи. Жгулин наконец-то почувствовал себя сильным и решительным, влепил дуре Фроский леща, чего раньше никогда делать не осмеливался. А она шлендра такая, даже не пикнула. Правда, потом в доме Крюкова, когда к кузницу неожиданно припёрся сосед за мыхуркой, Жгулин снова перетрусил. Подумал, что это уже полиция пришла. Но те решили устроить засаду и начали по льбу, когда разведчики вышли из дома. Крюков решил отстреливаться. Но пока, отбросив костыль, лез под кровать за спрятанным автоматом, Ефрем разрядил ему в спину свою винтовку. И это тоже было приятно. А потом ему оставалось только выключить в доме свет и лечь на пол, чтобы полицаи случайно не подстрелили. Не волнуйтесь, презрительно сказал донор. Если информация, которую вы сообщили нам верна, мы направим вас в диверсионную школу под Смоленском. Там вас никто не найдёт. Но сначала вы должны помочь нам допросить связника партизана. Когда Дайна переходила мост, ей показалось, что за ней наблюдают. Ощущение было таким явственным, что она остановилась посреди моста и оперлась на перила, как будто рассматривая реку. На самом деле, она, чуть повернув голову, посмотрела назад. Там шли, держась под руку, парень с девушкой. Ничего особенного. Просто прогуливающаяся влюбленная пара. Парень худой, с длинными почти до колен руками. Девушка высокая ростом со своего кавалера, в руках букетик простеньких цветов. У меня пораное, подумала Дайна. Надо скорее возвращаться домой и ложиться спать. Она оторвалась от перил и не оглядываясь пошла вниз по мосту. На окраине ложились рано. За окнами двух-трёх домов ещё горел свет, но большая часть улицы была погружена во тьму. Дайна почти на ощупь добралась до своей калитки. она шарила защёлку. Кто-то схватил её сзади. Нет, не схватил, просто положил ей руки на талию. Но это было так неожиданно, что Дайна рванулась и испуганно вскрикнула. "Не бойтесь, Дайна", услышала она насмешливый голос. "Я не причиню вам зла". "Хаген!" Она обернулась и сразу попала в его сильные объятия. Хаген привлёк её к себе, преодолевая сопротивление. Дайна, это всё равно бесполезно. Я узнал, где вы живёте. Я подкупил вашу хозяйку. Она ушла на чувачек к своей родственнице. Мы будем одни во всём доме, Дайна. Ваш шеф никогда ничего не узнает. Она попыталась высвободиться, но Хаген держал её крепко. Хватка у него была стальная. Вы ещё не поняли, Дайна. Хаган всегда получает то, чего хочет. Вы мне чёрт знает как сильно нравитесь, и я весь мир готов размятать по кусочкам, только бы вы со мной были. Никто мне не сможет помешать, ни ваш шеф, ни папа Отта, ни даже сам Господь Бог. Он впился в губы Дайны так, как будто хотел вытянуть из неё душу. Она замотала головой с трудом, но ей удалось прервать этот вампирский поцелуй. Послушайте, Хаген, вы ведёте себя как дурак. Неужели вы не понимаете, когда женщина с вами играет? Хаген слегка отстранился, но хватку ослаблять не спешил. Играет? Вы это зовёте игрой? Дайна сердито нахмурилась. Вы неоттесанный мужлан, Хаген Вместо того, чтобы вести красивую осаду неприступной крепости Вы хотите получить все и сразу Да, согласился Хаген Это правда Мне нужно все и сразу На меньшее я не согласен Я бы с удовольствием пофлиртовал с вами, Дайна Но у меня просто нет времени Завтра нас могут снова послать куда-нибудь к черту на рога И я вас больше никогда не увижу Это прозвучало почти жалобно Дайна улыбнулась Отпустите меня. Вы делаете мне больно, и завтра у меня на руках будут синяки. На этот раз он послушался, отступил на шаг и окинул её восхищённым взором. Вы такая красавица, Дайна. Никогда не думал, что литовки такие красивые. Не отталкивайте меня, прошу вас. Я редко упрашу, поверьте. «Но вы не обыкновенная дайна. Вы не похожи на других. Я бы хотел, чтобы у нас с вами все было по обоюдному согласию». Она не успела придумать, чтобы ему ответить. С обеих сторон улицы на них ударили светящие лучи фонарей, и чей-то высокий голос прокричал «Руки за голову! Лечь на землю живо!» Помощник криминаль-комиссара гестапо Ганн Шмидлинг не отличался большой выдержкой. приказав двум своим агентам вести наблюдение за женщиной в форме СС Хельферин, ей был присвоен псевдоним Клара. Он почти сразу же направился вслед за ними. В конце концов, в связика партизан, простую деревенскую бабу полицейские были в состоянии задержать и без него. А вот таинственная Клара представлялось честолюбивому шмидлингу тем самым большим призом, взяв который можно рассчитывать на награды и продвижение по карьерной лестнице. В путанице улочек старого города он едва не потерял своих агентов из виду, но в конце концов наткнулся на них почти у самой реки. Агент Руди, изображавший девушку, стащил с головы парик и яростно чесал вспотевший затылок. Агент Лотар, привстав на колено, разглядывал что-то в похожей на морду огромного насекомого прибор ночного видения, известный в профессиональных кругах как стаканы холста. При виде Шмидлинга Руди перестал чесаться и на пальцах показал начальнику, что объектов наблюдения стало уже двое — Потом он дотронулся до плеча Латара. Тот стянул с головы ремень с массивными очками и протянул его Шмидлингу. Шмидлинг увидел два зеленноватых размытых силуэта, стоявших у калитки. Клара разговаривала с высоким, широкоплечим мужчиной в военной форме. У Шмидлинга заколотился в висках азартный пульс. Конечно, это резидент русских. Сейчас он, Шмидлинг, возьмет его и одним ударом разорвет всю паучью сеть, которую русские сплели в Виннице. Правда, мерзавец-донор, а львиную часть заслуг постарается приписать себе. Но если повернуть дело по-умному, то правда о том, кто на самом деле взял русских шпионов, дойдет до высокого начальства». Шмидлинг возлагал большие надежды на шефа службы безопасности ставки доктора Гигеля. Уж он-то сможет по достоинству оценить рвение молодого офицера. Не произнося ни слова, у реки звуки разносились слишком далеко, он жестами объяснил Руде и Лотару, что следует делать. Потом скользнул в тень и, крадучись, стал обходить дом сзади. Обходной маневр занял у Шмидлинга минуты три — Клара и мужчина в форме за это время чуть поменяли положение. Клара сместилась поближе к калитке, военный стоял прямо посреди улицы. Шмидлинг вытащил из кобуры Вальтер и, сняв его с предохранителя, включил мощный фонарь. Одновременно свои фонари зажгли Руди с Лотаром, уже давно взявшие шпионов на прицел. «Руки за голову! Лечь на землю живо!» — закричал Шмидлинг. Он рассчитывал, что ошеломленные шпионы, скорее всего, бросятся бежать. Тогда можно было бы с чистым сердцем стрелять им по ногам. Выхватить оружие они, конечно, не успеют». А если кто-нибудь и потянется за пистолетом, против трех стволов у них шансов нет. Но высокий военный не стал хвататься за кобуру. Вместо этого он поднял руку на уровень глаз, защищаясь от света, и на чистом хохдойче произнес, «Что за чертовщина тут у вас творится, мать вашу!» «Это гестапо!» — рявкнул Шмидлинг. «Немедленно поднимите руки за голову и ложитесь на землю!» Никто не думал ему подчиняться. Клара стояла не шевелясь, а Ваенн повернулся в полуоборота, чтобы фонари не слепили ему глаза, и крикнул: "Валите отсюда, придурки, геста по здесь делать нечего". Шмидлинг отарапел. Русский шпион не должен был так вести себя. Может быть, произошла ошибка. Помощник криминалькомиссара тут же отогнал от себя эту мысль. Нет, ошибка исключена. Лечь на землю, зарал он в третий раз. Или я открываю огонь. Вот ведь идиот, покачал головой военный. Эй, парень, моё имя Хаген, и я из команды Скарцени. Слышал не быся о таком? Могу гарантировать, если начнёшь стрельбу, мигом вылетишь из сытой Винницы на Восточный фронт. Шмидлинг заколебался. Шпион был через шурнаглм. Так не ведут себя люди, которые действительно боятся попасть в руки гестапо. Но, с другой стороны, Клара только что встречалась со связняком партизан. «Документы!» — проговорил он уже менее уверенно. «И вы, фрау, тоже!» Фройляйн поправил его военный. Он медленно полез в нагрудный карман кителя, вытащил солдатскую книжку и протянул Шмидлингу. «На, смотри, вот мои документы!» «Руди, лотар!» — скомандовал Шмидлинг. Агенты приблизились к военному и Кларе, держа на готове пистолеты. «Девушка!» — теперь Шмидлинг отчетливо видел, что перед ним совсем юная девушка. По-прежнему стояла не шевелясь. Лицо ее было белым, как молоко. «Фройлянь, ваши документы!» — повторил Шмидлинг. Он открыл солдатскую книжку Высокого, но прочесть ничего не успел. В этот момент Руди, не став дожидаться, когда Клара выполнит распоряжение Шмидлинга, полез к ней в карман за документами. Видимо, он сделал это слишком грубо, потому что Хаген неожиданно рассерделся: "Эй ты, болван, убери свои руки от моей девушки!" Он отпихнул Руди от Клары. Руди выругался и ткнул его в грудь стволом своего Вальтера. В следующую секунду Хаган сделал неуловимое движение, раздался хруст ломающейся кости, и Рудий, завывая от боли, осел на землю. Помощник криминал-комиссара бросил солдатскую книжку, которую держал в левой руке, и выстрелил Хагану в ногу. Но Хаган уже переместился в сторону. Он двигался с невероятной скоростью и перехватив руку Шмидлинга, провёл бросок через бедро. "Получи, сука", крикнул Хаган, прежде чем Шмидлинг воткнулся головой в пыль, над духом у него грохнул выстрел. Это вступил в игру Латар. Дайно вышла из оцепенения, когда долговязые гистаповец выстрелил Хагану из-под руки. Он стрелял с близкого расстояния, но Хаган успел скользящим движением уйти в сторону, и пуля только оцарапала ему руку. Грохнул ещё один выстрел, и Дайно почувствовал, как что-то толкнуло её в ногу повыше колена. В следующее мгновение Хаган налетел на Долговязова, ударил в челюсть и сбил с ног. Гестаповец выронил пистолет, но успел обхватить Хагана своими длинными, как у обезьяны, руками, и они покатились по земле, рыча и изрыгая ругательство. Еще один гестаповец сидел на дороге, баюкая сломанную руку. Второй, тот, который кричал им из темноты, стонал и пытался подняться на колени. Дайна повернулась, и побежала прочь. Всё-таки Пётр предатель, думала она, задыхаясь. Он сдал немцам и меня, и Алёну. Или Алёна тоже на них работает? Нет, этого не может быть. Хотя в этом зазеркальном мире может быть всё. Кто бы мог подумать, что меня спасёт от гестаповцев этот убийца с холодными глазами? Позади слышались хриплые бессвязные крики и тяжелые звуки ударов. Дайна свернула в какой-то проулок. Бежать было тяжело. Ноги будто опутала паутина страха. На правой ноге эта паутина была особенно липкой. Она заставила себя остановиться. Осторожно ощупала ногу. Это была не паутина, а кровь. Дайна дрожащими пальцами вытащила из кармана зажигалку. В слабом свете жёлтого огонька она увидела, что серая ткань брюк на правой ноге стала чёрной. Отверстие от пули было совсем небольшим, но кровь непрерывно выплескивалась из раны тонкими толчками. Боль она не чувствовала, видимо, шок ещё не прошёл. Надо перевязать рану, подумала Дайна. Носовой платок был слишком мал для этого. Она расстегнула китель и сняла блузку, приспустила брюки и наложила плотный жгут. Всё приходилось делать наспех. Она была ещё слишком близко от того места, где Хаген дрался с гестаповцами. Накинув китель на голое тело, Дайна поспешила к выходу из проулка. Боли не было, но нога вдруг стала очень горячей. От потери крови кружилась голова. «Куда я иду?» — думала Дайна. «Мне некуда идти. Кот-то нельзя. Гестапо про него ничего не знает. Ведь Петр и Алена разговаривали только со мной. В бильярдную Квили, тем более. Там предатель-маркер, да и вообще я в таком виде, что на глаза людям мне сейчас показываться нельзя. Что же остается? Больница? Чем дальше она шла...» И чем тяжелее было опираться на раненую ногу, тем больше эта мысль казалась ей единственно здравой. В больнице дежурят знакомые врачи. Она расскажет им, что подверглась нападению бандитов. В сонной винице такое случается редко, но особенного недоверия ее рассказ не вызовет. Ей извлекут пулю и зашьют рану. А дальше она уж как-нибудь сообразит, что делать. Лучше всего будет уйти в лес к ребятам, На, может быть, к утру её уже вызвали тот-то, решено подумала она. Больница. Да и на кое-как выбралась из закоулков старого города и оказалась на обочине шоссе, по которому они 5 дней назад въехали в Винницу. Отсюда до больницы было километра 3. Пустяковое расстояние для того, у кого в правой мышце не застряла пуля от вальтера. Оружия у неё не было. Эсс хельферен дайны кайрите, оно было ни к чему. А прихватить с собой пистолет одного из гестаповцев она не догадалась. Если гестаповцы начнут прочёсывать окрестности, они схватят её без труда. Где-то далеко за её спиной послышался шум мотора. Дайна обернулась. Со стороны немира въехала машина, пронзая ночь светом мощных фар. Надо попытаться остановить её, сказала себе Дайна. Это страшно рискованно, но сама я просто не дойду. Документы у меня в порядке, легенда про бандитов довольно достоверная. Это мой единственный шанс. Она вышла на дорогу и подняла руку с белым носовым платком. Свет фар равнодушно скользнул по ней и унёс дальше в ночь. Да и набеси сильно уронила платок, сделала шаг в направлении города, потом ещё один и ещё. Спустя полчаса, когда ноги уже пронзали раскалённые прутья, а жгут из блузки насквозь пропитался кровью, она снова услышала далёкий гул двигателя. На этот раз ей повезло. Когда фары выхватили из темноты её силуэт, автомобиль сбавил ход и плавно затормозил рядом с дайной. Шофёр опустил стекло и высунул голову. Голова у него была лысая, как бильярдный шар. А может, он просто исключительно тщательно её брил. Что с вами, фрейлен? Я ранена, проговорила дайная сквозь зубы. На меня напали бандиты. Мне срочно нужно в больницу. Бритая голова спряталась в панцире автомобиля. Доданы долетели обрывки каких-то фраз. В некоторое время ничего не происходило. Потом задняя дверца салона открылась, и хрипловатый женский голос произнёс: "Садитесь, фрауляйн. Я отвезу вас в больницу".